Глава 16. «Пока что все кажется чисто», — сказал Хаксли, сидя посреди трупов, разложив вокруг себя детекторы, не обращая внимания на кровь, которая была на его броне. Я-то волновался, что здесь могут оказаться сенсоры веса или что-нибудь из ряда вон выходящее. Марионетка поднялась на ноги. Этому двойнику, видимо, было глубоко безразлично, Что его чуть не разрубили пополам лопасти поручней. Во По многом я очень консервативный человек, сказал он совершенно спокойно. Кому какое до этого дело? спросил Албени. Может, тебе, Руис? Нет. Возьми свое оружие и избавь нас от остальных ловушек, Албени. Руис взял конец поводка, вынул из кармана замок и прикрепил поводок к раме поезда Дурбан. «Помоги мне столкнуть тела вниз». Зверятник взглянул на него. Глаза его засияли от удовольствия. Он слизнул каплю крови с перчатки и произнес странный мурлыкающий звук. «И прикрути-ка потише свою персональную шпулю», — велел Руис. Дурбан оскалился и зарычал. И секунду Руис думал, что тот на него набросится. Поэтому он наклонился к зверятнику с ножом наготове. Причем сознание его стало абсолютно свободным. Спокойным и чистым, в первый раз за много-много дней. От силы взгляда Руиза на броне зверятника, казалось, даже щели заблестели. Руиз словно чувствовал, какие вибрации передаст нож в его руке, когда пробьет броню дурбана и с шипением войдет в его тело. Дурбан стал подниматься, губы его вздернулись, обнажив зубы. висящие в воздухе насилия казалось. Окрасила свет в еще более темные красные тона, и Руис почувствовал, как его гнев превращается в черную радость. Вдруг зверятник остановился. Страх и кровожадность боролись на его лице. Он задрожал и опустил глаза. Секунды позже он поднял руку и уменьшил силу шпули на затылке. Хотя он не поднимал глаз, Руис почувствовал, как Дурбану потихоньку возвращается способность мыслить по-человечески. «Правильное решение», — одобрил Албени, который прятал в тот момент осколочное ружье, нацеленное до того в спину Дурбана. «Очень неправильная и скверная идея ссорится с Руизом, хоть он на вид и вполне безобидный парень». Руис почувствовал, как отступает его собственная ярость, а на смену ей приходит пустое сожаление. Но он выключил свой нож и загнал его снова в чехол на запястье. «Если ты еще раз переведешь шпулю на максимальную передачу, я ее тебе срежу», — сказал он бесцветным голосом. Он и Дурбан стали сбрасывать трупы с поезда. Зверятник работал охотно и прилежно, хотя все еще побаивался смотреть Руизу в глаза. Руиз не чувствовал к нему даже остатков своего раздражения, потому что всем существом думал о том, что встретит их наверху. Они двигались по спирали вокруг дыры, на уровень выше как раз того туннеля, откуда они выпрыгнули. Руис посмотрел сквозь окуляр своего телескопа и увидел Чоу, которая помахала им рукой и скрылась в туннеле, в темноте. Албени ходил по поезду, выжигая оставшиеся огнеметы. Крохотные инъекторы, которые выстреливали дозой парализующего средства в любую протоплазму, которая коснулась бы их сенсорных полей. Албени использовал одно из ружей дирмов, чтобы активировать механизмы ловушек, а потом своим ружьем выжигал их дотла. Он держал лапу дирма наготове. Когда мы покончим с этим поездом, я собираюсь бросить эту штуковину генчем на пожирание. Может, кто-то из них нажрется так, что помрет или будет блевать до смерти. Руис подумал, живет ли внизу кто-нибудь из человеческого рода или, может быть, Достаточно сообразительный генч, чтобы доложить племянникам, что с небес пошел внезапный дождь пищи. Он ничего не мог с этим поделать. Поезд должен был бы остановиться под их общим весом. Его команды убийц, мертвых дирмов, предыдущих убитых им пассажиров. Он попробовал представить себе, каково это было бы жить на дне этой ямы. Что за человек смог бы прожить среди огромного количества генчей? которые переполняли эту яму. Такого он себе представить не мог. Такие люди должны были бы стать настолько странными, что их и людьми было бы трудно назвать. Он подошел и уселся возле Хаксли, который озабоченно хмурился. «Что такое?» — спросил Руис. «Я не уверен», — ответил Кибор, постукивая по экранчику приборов и проверяя, насколько хорошо присоединены его сенсоры. Я не получаю тех данных, которые должен был бы получать. По всем логическим данным, наверху должны быть такие же установки безопасности, как и на поезде, если не сильнее. А тем временем у меня на приборах почти ничего нет. Собственно говоря, ничего там и нет. Или наш объект слишком самоуверенный человек и не ждет нападения снизу. Или же у него оборудование, которое для меня слишком сложно?» Руис посмотрел на дуплета. «Что именно там такое?» — спросил он. Фальшивое Берия пожал плечами. Как у всех людей, у меня есть и свои настроения, и свои слабости. Слабые места тоже». «Что бы это значило?» — сказал Албени, который только что закончил свои операции по обезвреживанию поезда. Двойник поглядел на них без всякого выражения. «Метафоры и иллюзии. Вот орудие гибкого ума». «Что бы это значило?» — повторил Албени. Руис, мы теперь практически в безопасности. Я не хочу возиться сейчас с путанкой. Чтобы эту дрянь выжечь, мне придется потратить существенную часть заряда оружия. Если ты не возражаешь, нам просто придется быть с ней поосторожнее». Путанка – это была своеобразная ценовка, которая шла по периметру поезда, как раз на внешней стороне бритвенных поручней. Неосторожная нога, которая остановилась на тонкую ценовку, немедленно заставляла путанку выстрелить заряд острых колючих шипов в ногу. Даже броня не служила достаточной защитой от путанки, потому что шипы все равно пробивали броню и вонзались в ногу. Руис однажды ступил на путанку. И до сих пор помнил страшное ощущение, которое испытал, пытаясь вырваться. Шипы и колючки разрывали мышцы и сухожилия. Вылетая из тела, они издавали влажное чмоканье. «Мы будем осторожны», — сказал он. Поезд упорно поднимался вверх по рельсу, и Руис встал у панели управления, готовый вжать локоть Дирма в опознавательную чашу сканера если по коротковолновому коммуникатору, встроенному в панель, поступит такое требование. Однако коммуникатор оставался темным, и ничто не мешало их дальнейшему продвижению. Чуть позже Руис успокоился настолько, что позволил себе рассматривать стены ямы, которая на этом уровне была еще более пронизана туннелями, словно червячными ходами. Из отверстий некоторых из них доносились звуки, которые свидетельствовали, что в них кипела жизнь, мягкие шумы, случайный проблеск света, щекочущие в носу запахи инопланетной и чужеродной кухни. Руис подивился про себя и подумал, что за существа основали свои дома настолько ниже человеческих уровней обитания моровейника. Судя по данным Публия, они все еще находились намного ниже самого низкого уровня темниц Юбери. Им еще предстояло подниматься и подниматься. Когда человеческий род появился на Сувуке, планета была населена разнообразными нечеловеческими расами. Некоторые из них деградировали до жалких примитивных племен, и они пребывали на планете целой эпохи. Прочие оказались на планете сравнительно недавно, многие в результате крушения крупных кораблей или по ошибке. Когда люди преуспели в том, Чтобы взять власть на сууки, некоторые из этого племени убрались в глубины моровейника под самые его корни. Во всяком случае, никто из обитателей ямы не подошел к отверстию туннеля, чтобы поглядеть на них. Ируис понял, что дирмы развлекались тем, что стреляли по местным жителям. Теория эта тем более казалась ему правильной, что он заметил на стенах следы недавнего применения энергетического оружия. Темная крыши ямы все приближалось к ним. И Руиз заметил, что это был небольшой купол, построенный из металлолома. Балок, переложенных кусками плавленного камня, даже не полированного. Видимо, титаническое оружие некогда в страшной битве прорезало дыру сквозь весь небоскреб. А потом кто-то быстро починил разрушение. Как давно это было! Теперь он видел окончание рельсовой дороги. Она проходила за изогнутую мономолевую баррикаду как раз чуть ниже основания купола. Баррикада, так же как пояс, казалась гораздо новее своего окружения. «Давайте сядем», — сказал Руис. «Я усядусь в одно кресло, Хаксли в другое, Албени и Дурбан на пол, а между ними марионетка. Наш Юбери. Мы не знаем, чего нам ожидать» но чтобы мы не обнаружили будьте готовы действовать быстро убраться с этого поезда в мгновение ока и забраться за что-нибудь твердое и непробиваемое проверьте чтобы ваша броня хорошо сидела на вас чтобы никаких щелей проверьте свое оружие расслабьте мышцы ладно мамочка сказал албени Руис проигнорировал его нам надо произвести как можно меньше шума. Хаксли, ты поглядывай на свои сенсоры, если только тебе не придется в пожарном порядке кого-нибудь остановить в бою. Нам надо знать немедленно, в тот же миг, если кто-нибудь даст знак нашему объекту, что харьки у него в курятнике. «Я уже сейчас кое-что поймал», — сказал Хаксли. «Немного. Похоже, просто на утечку радиации из огнемета класса Конда. Если это так...» то кто-то наверху носит большое ружьецо. Албени посмотрел на Руиза и демонстративно передернулся. «О, -о, О, прошептал он. Дело-то становится интересным, босс. Кто из того, кого мы знаем, может позволить себе конду? Руиз покачал головой. Но почему-то в этот миг он вспомнил огромного макросара Корианы который грациозно носился почти по воздуху, стреляя из ледомёда. «Ты с Макросаром когда-нибудь танцевал? Приходилось?» – спросил он. Глаза Албени театрально расширились. Он задумчиво постучал себя по груди. «Нет, я вроде как пока живой. Значит, нет». Хаксли казался задумчивым. «Может быть, и эта тварь. Хотя мне не хочется верить в такое». «Макросар с хорошо защищенным огнеметом. Нечто такое трудно будет преодолеть, если твой враг может себе позволить такую дорогую роскошь. Давай надеяться на то, что это просто робот-убийца с такими сенсорными устройствами, которые мне трудно обнаружить». «Четверо хорошо подготовленных людей могут иногда и Макросара убить», сказал Руис, «если у них такой же технический уровень». Мы наверняка понесем потери, но надежда все равно есть. Большое спасибо за твою вдохновляющую речь, Руисав, сказал Албени, который продолжал ухмыляться. Но за стеклом его шлема видно было, что он побледнел. Баррикада в конце рельса быстро приближалась, и Руис проверил свое оружие в последний раз. И Руис проверил свое оружие в последний раз. Поезд замедлил ход. И как раз в этот момент за ними захлопнулась шлюзовая дверь. Поезд остановился у платформы, которая была совершенно пуста, если не считать коридорного электрокара, который поджидал, чтобы, очевидно, забрать пассажиров назад в крепость Юбери. Прошел долгий мирный момент, и они стали подниматься со своих мест. Руис начинал надеяться, что они каким-то чудом проникнут в крепость Юбери без особых конфликтов с охраной. Тут из темного отверстия на заднем конце платформы выступил Макросар. В то застывшее мгновение, в течение которого Мок соображал, что оказался лицом к лицу с врагами, и прежде чем команда наемников могла отреагировать на его присутствие, глаза Руиза отметили несколько совершенно неважных деталей. Макросар был чуть ниже того, который был рабом Корианы, и краска, которую он украшал свое тело, была нанесена чуть менее сложными узорами, указывая на то, что он происходит из менее знатного рода. На нем не было никакой одежды, и его шестиногое тело блестело свежим здоровым хитином. Руис не заметил на нем никаких встроенных киборгизированных орудий, таких, как энергометы, встроенные в серединные члены Макросара Кориана, но Макросару Юберии Не нужны были подобные подкрепления его естественной силы. Серединные члены этого существа были заняты огромным энергометом. Лампочки, указывающие на боевую готовность оружия, горели зеленым светом на гашетке оружия. Сцена разразилась резкими движениями и суматохой. Мок отскочил в сторону и поднял энергомет. Руис был готов к тому, что мог постарается отпрыгнуть в сторону. И потому. Как он держал свое оружие, правильно угадал направление прыжка, поэтому у него был шанс выжить. Он спрыгнул со своего сидения на поезде, стреляя из осколочного ружья, и с отрогания от рудиной отдачи отбросило его и повалило на спину. Ему удалось сохранить правильный прицел во время этого непредвиденного падения, и поток вращающейся проволоки заостренными концами обрушился на насекомовидную голову существа. Большая часть проволочных колючек отскочила от хитина, не причинив особого вреда. Но фасетчатые глаза Макросара погибли, превратились в желтые слизкие дыры. Он открыл пасть и завопил. Этот высокий пронзительный звук перекрыл взрывы остального оружия. Руис неуклюже приземлился на платформу и почувствовал, как что-то впилось в его правое плечо. Он не стал обращать внимания на рану и продолжал стрелять, надеясь, что хоть одна проволока прострелит сквозь пасьма Макросара в какой-нибудь еще важный сенсорный канал. Даже ослепнув, это существо могло вполне эффективно стрелять, пользуясь чувством слуха и нюха. Он перекатился на тот случай, если страшное существо решит выстрелить по звуку его падения, и как раз в этот миг, когда он откатился, Огромный огнемет превратил это место в лужу огненного сплава. Все это заняло меньше секунды, а потом огнемет Албени нашел голову Мока и снес ее одной вспышкой зловонного дыма. Мок танцующим движением отскочил обратно. Движения его были слишком быстрыми, чтобы можно было проследить за ними. Его огнемет впалил непрерывной очередью, прожигая дыры в баррикаде оплавляя ручьями металла ту дверь в туннеле, из которой он вышел. Наконец Албе не удалось попасть в огнемет Макросара, и он распался взрывом розовых искр. Макросар отшвырнул пылающие куски оружия и продолжал кружиться по платформе неверными шагами, топая своими огромными нижними конечностями, размахивая средними руками, все время дотрагивая своими крохотными передними конечностями до того места, Где была голова? Словно пытаясь найти ее. Колени! прокричал Руис и сконцентрировал огонь на нижних конечностях макросара. После паузы, которая показалась им вечностью, но длилась не более чем 3 или 4 секунды, Мок улегся в луже желтой жидкости, все еще подергиваясь. Его члены были отрезаны, грудь прошита в нескольких местах. Руис мучительно поднялся на ноги. Его плечо болело нестерпимо, и вскоре ему станет трудно им двигать. Он поэкспериментировал с рукой, понял, что пока может ею двигать, но ощущение было такое, что кто-то загнал гвоздь между лопаткой и плечом. Он приказал походной аптечке вколоть ему местное обезболивание и противовоспалительные средства. После крохотного укола плечо немедленно почувствовало себя лучше.